Глава двадцать восьмая Караван из техномобилей и повозок двигался вдоль горного хребта к границе с Дарданией. Растрескавшаяся глинистая почва и неприглядный буро-желтый пейзаж в этой части пустыни наводили тоску. Через несколько часов мы наконец-то подъехали к Белому плато, или, как называли это место в Дардании, пустыни белых песков. Скалы растянулись извилистой полосой, разделяя две империи, а широкое ущелье служило вратами. Этот путь из Осумской империи в Дарданию — был значительно короче, чем тот, что проделали мы с Лукасом и Корвином, пробираясь дальними тропами и ущельями к деревне, где должна была состояться встреча с людьми Рауфа. Мы с Сурайей ехали в техномобили принца. Султан с невестой и Рауфом расположились в роскошном белоснежном мобиле. Подобные я видела лишь в столице Дардании, да и то они были редкостью». Нашей с сестрой присутствия Дамир объяснил тем, что, по примеру племянника, хотел бы принести брачные клятвы в одном из древнейших храмов. По такому случаю Сураю нарядили в роскошные алого цвета одежды, расшитые драгоценными камнями и монетами. Я же была в черном закрытом одеянии, чтобы не привлекать лишнего внимания. Старейшины тоже отправились в путь. Кто-то предпочел передвигаться в традиционных для осумовки битках, некоторые с удобством устроились в техномобилях. Воины тени и стражи султана восседали верхом на породистых жеребцах, охраняя вельмож и венценосных особ. На границе нас поджидал отряд дарданцев. Лица некоторых воинов показались знакомыми, Приглядевшись, я узнала тех самых разбойников, которые встретились на нашем пути и довели до границы, а затем сражались в ущелье с Сосумами. Получается, это были воины, патрулировавшие границу. В сопровождении дарданцев мы объехали Белое плато, где 26 лет назад маги двух империй столкнулись в жестоком сражении, рана после которого до сих пор не зажила в душах людей. По мере продвижения нашим взором предстал более привычный пейзаж. Желтые пески и редкие оазисы с маленькими озерцами. Красный диск уже поднялся над землей, и небо окрасилось багрянцем. Лукас объяснил, что красное марево окутывает солнце всего на несколько часов, и в это время оживают древние заклинания, прочитав которые, можно пробудить артефакты богов поэтому мы и торопились попасть в храм Бога Ди». Спустя два часа кортеж Амина остановился возле ворот. Вдоль дороги, что вела к величественному строению из желтого камня, стояли воины-стихийники. Дарданцы с почестями встречали гостей, бывших врагов, пока не ставших друзьями. Впереди шествовал Амин с невестой, опальной императрицей Амалией, Женщина предусмотрительно прикрыла лицо плотной вуалью, чтобы соотечественники не узнали ее раньше времени. Рауф, внемочное тело которого злодеи заключили настоящего амина, плелся за правителем, подметая дорожную пыль длинным плащом. Дамир с Сураей следовали за ними, а я в окружении воинов теней и старейшин завершала процессию. Дарданцы ждали нас в огромном зале с высокими колоннами, по центру которого размещался символ всевидящего ока. По краям ритуального круга стояли три высокие чаши. В них лежали плоские неказистые камни, древние артефакты богов. Морис, стороживший око Ди, улыбнулся мне, узнав хранительницу даже в таком одеянии. Возле других чаш Я заметила еще двух хранителей, целительницу Леди Нобель и стихийника Оливера Блэкстона. Его старший брат, император Александр, дожидался гостей в центре ритуального круга. Правитель был в темном костюме, приколотый клацкану аграф и золотая пряжка с гербом, отделанная драгоценными камнями. Указывали на то, что Александр принял бразды правления и стал императором Дордании, Вокруг него столпились министры, среди которых я также заметила Елену Блэкстон и лорда Вивера. Как выяснилось, лорд Максимилиан не просто скучающий аристократ, а глава тайной службы. А вот полководца Бригза в зале не увидела. Вероятно, сейчас он вел войска к границе со Сумами. Амин окинул храм цепким взглядом, заметив в чашах камни артефакты, довольно улыбнулся. — Приветствую вас и благодарю за позволение посетить древнейший храм, — проговорил этот интриган. — И мы приветствуем вас, султан Амин, — ответил император дардании сделав акцент на последнем слове. — Скорее всего, Корвин передал мое сообщение лорду Виверу, а тот обо всем доложил Александру. И теперь он знал, что устами юного Амина говорит предатель Рауф. Я бы желал провести обряд как можно быстрее, пока красное солнце сияет на небосклоне, и с нами пребывает сила богов, — попросил Амин. Лорд Блэкстон кивнул своим людям. Стражи расположились возле дверей и храма, а вельможи Дордании вместе со старейшинами Асумской империи выстроились за чертой ритуального круга. В центре остались император Александр, Амин Рауф, И Амалия. Так какой обряд вы хотели провести в храме Богоправице, брачный? Уточнил лорд Блэкстон. И не только. Рауф переглянулся с Амалией. Я хочу предъявить права на трон Дардании. Как всем известно, у меня есть законное право бороться за престол. В зале на несколько минут воцарилась тишина. «Но император Александр выбран согласно законам нашей страны», — наконец возмутился один из дарданских министров. «Но не по законам богов», — возразил Амин. «Лишь скипетр власти может указать на истинного правителя». «Вы говорите о скипетре бога Ариса», — изогнул бровь Александр Блэкстон, а юный правитель кивнул. «Так он утерян», — С облегчением выдохнул кто-то из дарданских вельмож. «Мы любезно согласились поучаствовать в вашем брачном ритуале. Я полагал, что мы делаем шаги к примирению, как вы указали в послании. Так к чему сейчас обсуждать древние законы и скипетр власти?» Продолжал изображать неведение лорд Блэкстон. «Дело в том, что скипетр не утерян». Высокомерно заявил Амин Рауф, приблизившись к дарданскому правителю. «Он у меня, и он выбрал меня. По законам древних вы обязаны передать власть мне, так написано в послании богов. Ваши министры и наши старейшины это подтвердят». Султан повернулся к вельможам, направляя на них темную подавляющую энергию. «Многоуважаемый Амин прав», — раздался голос одного из дарданских министров. «Если скипетр Ариса укажет на избранного, мы обязаны подчиниться. Таков древний закон». Те старейшины, кто пребывал под влиянием Рауфа Амина, загудели, соглашаясь с султаном. «А если скипетр вас не выберет?» — встрял лорд Вивер. «Он уже выбрал». — раздраженно выкрикнул Амин. — А если что-то пойдет не так, то моя армия готова к атаке. Мои люди уже вошли в Акадию и сейчас окружают храм Бога Ди, а затем направятся к столице Дардании. Такого грозного оружия, как то, что мы закупили в Ингвульде, у вас нет, и ваши маги-стихийники перед ним бессильны. — Зачем же доводить до войны? Миролюбиво произнес Александр Блэкстон. Он был на удивление спокоен, словно решалась не судьба его страны, а велась светская беседа. А его последние слова вызвали удивление не только у меня, но и у дарданских вельмож. «Да будет так! Пусть скипетр богов определит достойнейшего из нас!» Правитель Осумов довольно ощерился, и один из стражей, подал ему ларец. Султан достал скипетр, демонстрируя присутствующим артефакт. Убедившись, что Александр и его министры рассмотрели дар бога Ариса, Амин проговорил. «Согласно традиции, прошу произнести слова заклинания. Вы, как стихийный маг, обратитесь к богу Арису, своему покровителю. Я попрошу о покровительстве бога правиться Ди», А моя невеста целительница воззовет к богине Аполии. Так мы инициируем силу Скипетра и приступим к ритуалу. Надеюсь, вы знаете текст заклинания? Обратилась к Александру невеста Амина. Знаю, кивнул тот и приблизился к чаше, в которой лежал камень стихийников. Провидец Амин направился к Окуди а опальная императрица Амалия, обладательница целительского дара, подошла к кристаллу, который даровала магам богиня Аполия. Участники действа одновременно произнесли незнакомые мне слова заклинания, передавая энергию камням. Присутствующие отступили от ритуального круга, а в воздухе разлилось напряжение, словно перед грозой. В следующую секунду Артефакты в чашах вспыхнули, исходившие от них световые потоки устремились ввысь, образуя пирамиду. Из центра ритуального круга взвился столб света, закручиваясь вихрем. Вдоль границы большого круга возникла едва различимая глазу прозрачная завеса. Стражи бросились на помощь правителям, но не смогли проникнуть сквозь преграду. Сурая испуганно вскрикнула и силой сжала мою ладонь. Дамир переглянулся с Лукасом, и тот ему коротко кивнул, словно подтверждая, что все идет по плану. Думаю, шеф Северс уже видел подобное или был готов к такому повороту событий, в отличие от министров и старейшин, ошалело следивших за происходящим. Рауф с душой Амина Затравленно глядел то на Сураю, то на свое молодое тело, которое теперь ему не принадлежало. Алже Амин передал скипетр лорду Александру. Зрители замерли в ожидании. Правитель дардании покрутил предмет в руках, выждал какое-то время и, пожав плечами, вернул артефакт правителю Асумов. Тот, в свою очередь, дотронулся до кристалла, венчавшего жезл, и, как мне показалось, даже подергал, а затем театрально взмахнул скипетром, вскинув руку вверх. Как и в прошлый раз, артефакт зажегся, словно газовый фонарь. Ярко и очень убедительно. «Теперь вы видите, что скипетр власти признал меня, меня!» злорадно провозгласил Рауф Амин. «Признайте и вы!» На колени перед истинным правителем Дардании и Асумской империи принесите клятву верности, и я дарую вам милость. Пока юный правитель размахивал над головой артефактом, старейшины и министры застыли в растерянности, косясь друг на друга. В зале повисло гробовое молчание. Согласно древней традиции, дарданцы и Асумы должны признать правителя — Ну как люди могли это сделать, когда перед ними кривлялся безумец? <кười> <кười> прокашлялся лорд Вивер, нарушив тишину. Он подошел ближе к едва различимой световой преграде, что отделяла ритуальный круг. Досточтимый султан, а вы уверены, что держите в руках истинный артефакт, а не подделку? Разумеется, вы видите Скипетр собственными глазами. «А старейшины изучили книги, где есть изображение древнего артефакта», — разозлился правитель Осумов. Заметив, что кристалл перестал излучать свечение, он с силой потряс жезлом, но, ничего не добившись, опустил руку со скипетром. «Мистер Гудвич, а что говорится в Писании? На скипетре должны быть особые знаки бога Ариса!» — не унимался Максимилиан Вивер. Сухонький седовласый старичок в синем бархатном сюртуке и шелковых бриджах вышел вперед. В руках он держал огромный потертый талмуд. — Позвольте представиться, Аристарх Гудвич, директор-распорядитель музея артефакторики дардании важно раскланялся дедуся, дрожащими руками пролистал странички и, найдя нужную, радостно крякнул. Вот, в дошедшем до наших дней послании бога Ариса недвусмысленно говорится о том, что артефакт должен осенить огненной благодатью, избранного богами правителя, и наделить исключительной силой. Директор музея передал послание Ариса старейшинам. Те с интересом, перебивая друг друга, принялись его изучать. Министры тоже подошли ближе чтобы своими глазами увидеть важную информацию. «Он и осенил!» — рассерженно топнул ногой султан. «Ах, да!» — словно опомнился директор и перевернул еще одну страничку. «В том же послании бога Ариса указано, что жезл отмечен особым знаком, продольными и поперечными волнами, ведь Арис — покровитель стихийных магов». Мистер Гудвич отыскал символ и продемонстрировал остальным. «Лорд Блэкстон, вы случайно не заметили подобный знак на скипетре? Вы ведь внимательно его изучили!» — крикнул Вивер, обращаясь к правителю. «Нет, ничего такого не разглядел», — пожал плечами император Александр. «Как не вижу благодатного огня и не чувствую исключительной силы, что должны снизойти на достопочтимого Амина?» Тот же вопрос лорд Вивер задал старейшинам и принцу Дамиру. Принц, разумеется, во всеуслышание подтвердил, что на рукояти жезла, который показывал ему племянник, никаких знаков не было. Амин поднес скипетр к глазам и принялся рассматривать все больше мрачнее. «Можете не стараться», — произнес Максимилиан Вивер в его голосе, Больше не было иронии. «У вас в руках подделка, настоящий скипетр, все это время хранился в дардании «Вы врете!» — прошипел Амин, с ненавистью уставившись на лорда Максимилиана. Вивер, словно фокусник, достал из кармана еще один жезл и передал принцу Дамиру. Кто-то от удивления охнул, а старейшины загомонили. Несколько лет назад... «По воле Архимага Рауфа я провел незабываемую ночь в склепе, что находится в подвале этого храма, и раньше служил тюрьмой для провидцев», начал объяснять лорд Вивер, не отрывая взгляда от юного правителя Асумов, внезапно изменившегося в лице. «В каменной нише, надежно скрытой от посторонних, я обнаружил таинственный клад, обнаружил и перепрятал». Послышались удивленные возгласы впечатлительных старейшин. Амин Рауф прожигал несносного дарданского лорда взглядом, заодно пытаясь окутать черными энергиями. Но то ли воздействию мешала световая преграда, то ли лорд Максимилиан своевременно позаботился о защите. Однако на него уловки султана не действовали. «Я не верю!» — в отчаянии взвыл осумский правитель. Проигнорировав Амина, Вивер продолжил. «В найденном мной ларце хранился скипетр бога Ариса. Наши ученые-артефакторы и провидцы храма бога Ди это подтвердили. Подлинник я забрал, а в тайник положил подделку, подумав, вдруг кто-то начнет искать. И был прав. Несколько недель назад один неудачливый вор выкрал клад с копией скипетра». «Кстати, воришку мы поймали». «Но артефакт засиял, признав власть правителя», — возразил один из старейшин. «Всего лишь ловкость рук», — хмыкнул лорд Вивер, а затем обратился к Амину. «Я уверен, что за столько лет вы многому научились, Рауф. А уж подселение в чужое тело — это ваш излюбленный фокус, и нам об этом известно». Или, может, следует обращаться к вам, как к Тимосу?» Лорд выдержал эффектную паузу. «Вы ошиблись в одном. В Дардании с некоторых пор перестали верить в чудеса и дары богов. Мы рассчитываем только на себя. Министры и народ проголосовали за лорда Блэкстона не потому, что зажегся какой-то артефакт, а потому, что он достойный правитель. Я наблюдала за тем как самозванец, меняется в лице. От прежнего юноши не осталось и следа. Теперь древняя черная душа полностью подчинила чужое тело, исказив черты. Через несколько минут Красная марево рассеется. Артефакты потеряют магическую силу, а вас, Рауф, теперь уже две империи будут судить за мошенничество и предательство припечатал Александр Блэкстон, бросив уничижительный взгляд на врага. «Кстати, вашу армию мы достойно встретили на границе, а оружие мы закупили в белавии Оно не хуже того, что вы приобрели у их вечного противника, Ингвольда. Все были поглощены беседой правителей, а потому никто не заметил, как невеста Амина приблизилась к лорду Блэкстону и приставила к его горлу острый нож. «Я бью метко, а лезвие отравлено», — по-змеиному прошелестел ее голос. «Это тот же яд, что принял император Эрик, так что вам лучше согласиться на наши условия, лорд Блэкстон, если, конечно, хотите жить». И вельможи, и войны обступили ритуальный круг, с ужасом наблюдая за разыгрывающейся трагедией, но никто не мог переступить невидимый барьер и прийти императору на помощь странно но и сам император сильный стихийный маг не оказывал должного сопротивления дарданские министры перешептывались старейшины бормотали молитвы вперемешку с заклинаниями а самый пожилой упал в обморок и к нему уже подбежала целительница нора нобель пытаясь привести в чувство Я же видела черные мысли Рауфа, но ничего не могла поделать. «Амалия!» — обратился к женщине лорд Блэкстон, узнав ее голос. Та скинула накидку, явив нашим взором прекрасное, хищное и помолодевшее лицо. «Да, Александр, не могу сказать, что мне приятно тебя видеть. Будь любезен, окажи услугу. Только думай быстрее, а то ведь рука может дрогнуть». «А у тебя, я слышала, красавица-жена и дети». «Чего ты хочешь?» — спросил император дардании «Дай нам уйти. Не удерживай и не применяй силу». Ее просьба меня удивила. Я не представляла, как преступники собираются сбежать. Даже если лорд Александр согласится, то их задержат воины возле храма или армия, стянутая к границе» но Александр Блэкстон повел себя неожиданно. «Я согласен. Уходите». Амалия отскочила от императора, и Бойко направилась к столбу света, исходящему из центра круга. Амин Рауф поторопился за возлюбленной, отбросив фальшивый скипетр в сторону. Архимаг в теле юного Амина и беглая дарданская императрица шагнули в световую воронку. Обернувшись, Рауф с ненавистью выкрикнул «Не прощаюсь, я изменю ход событий и вернусь, чтобы править миром». Плотный туман скрыл фигуры, действо завораживало и одновременно пугало, Амин и Амалия растворялись в воздухе, уходя в небытие. Вмиг все стихло, полупрозрачный купол и светящаяся пирамида исчезли, световой столб в центре круга рассеялся, Лишь три артефакта загадочно мерцали, подтверждая, что и ритуал исчезновения Амалии с Рауфом не было иллюзией и миражом. Но меня не отпускала мысль, что происшедшее напоминало хорошо поставленный спектакль, и главная партия принадлежала не Рауфу. Лорд Александр с облегчением выдохнул и покинул ритуальный круг. К нему на шею с громкими рыданиями бросилась Елена. «Ну что ты, милая, не стоит», — успокаивал ее император. «Все прошло, как мы и планировали». «Планировали?» — переспросил один из старейшин. Император имел в виду, что планировал остаться живым. Тут же поправил правителя, лорд Вивер. «Так куда же исчезли Амин с невестой?» — задал мучивший всех вопрос дарданский вельможа. Старейшины из Осумской империи, похоже, на время потеряли дар речи. Они подошли к ритуальному кругу, боясь заходить за черту, и недоуменно всматривались в то место, где еще недавно стоял их повелитель с невестой. Сейчас там никого не было, лишь в воздухе витала легкая серебристая дымка, а на полу лежал одинокий черный скипетр бога Ариса или его искусная копия. Они так страстно желали получить дары богов, что те сжалились и одарили их, забрав с собой. С серьезным видом сообщил лорд Вивер. — Куда? — дрожащим голосом поинтересовался седовласый муж, которого Нора Нобель совсем недавно привела в сознание. — Кто же его знает? — пожал плечами лорд Максимилиан. — Может, Амин что-то напутал в заклинаниях, Очень опасно заигрывать с богами и проводить подобные ритуалы в дни красного солнцестояния. А правильно ли я понял, что его невеста — это беглая императрица Амалия? Полюбопытствовал дарданский вельможа. И вы что-то говорили про переселение душ. Неужели в тело Амина подселился Рауф? Задал вопрос другой, и присутствующие устремили взоры на Архимага который испуганно сжался к колонне. Сурайя, всхлипнув, подбежала к нему и обняла, а тот разрыдался у нее на плече. «Но как же так?» — не успокаивались старейшины. «Как мы будем без правителя?» «Почему без правителя?» — вступил один из тех, кто поддерживал принца Дамира. «У нас есть правитель, тот, который по праву должен был занять трон еще год назад». Старейшины не растерялись, тут же склонив головы перед Дамиром, а он благосклонно кивнул. «А что делать с Амином в теле советника? Народу мы не можем рассказать правду. Да нам никто и не поверит!» — робко вопросил вельможа из Осумской империи. «Можно я какое-то время поживу здесь, в храме?» — жалобно пролепетал Амин, оказавшийся в теле Рауфа сура я гладила старичка по волосам, словно несмышленого малыша, а тот неловко обнимал ее, ища защиты. «Конечно, можно. Оставайтесь у нас столько, сколько захотите». К ним подошел Морис, бережно взяв Рауфа под руку. Я сразу почувствовал, что в этом теле совсем молодая, неопытная душа. «Правидческий дар еще слабенький, но мы его раскроем». «Ведь у нас есть хранительница». «Хранительница Ока Ди», — восторженно уточнил кто-то из старейшин. «И кто же она?» Я попятилась, пытаясь скрыться за спиной Лукаса. Но Морис, добрый человек, уже указал на меня. «Леди Рэйчел Пожарских. Она проведет ритуал, артефакт передаст дочерям и сыновьям бога Ди силу. Ведь так, леди Рэйчел». Кажется, весть о том, что у правицев появилась своя хранительница, затмила бегство Рауфа и обмен душами. Меня обступили и дарданцы, и осумы, рассматривая словно диковинную зверюшку. Лишь Нора Нобель и Оливер Блэкстон загадочно улыбались. Вероятно, они в свое время через это тоже проходили. м м ну, — промычала я. — Проведем, передадим». Неожиданно меня спас лорд Вивер. «Всех приглашаем пройти в трапезную», — обратился он к гостям. «Нужно подкрепиться перед обратной дорогой. Здесь, в храме, обстановка скромная, но мы хотели вас порадовать и привезли лучшие яства и вина, а правителям двух держав, султану Дамиру и императору Александру, необходимо кое-что обсудить». Все довольно закивали. Страшный ритуал остался позади, справедливость восторжествовала, две империи были готовы позабыть прежние распри и протянуть друг другу руки. Лорд Оливер Блэкстон увел старейшин и министров в трапезную. Морис с Сураей подхватили под руки дряхлого Амина и направились в одну из келей. А мы с Лукасом, по просьбе Дамира, Последовали в дальнюю комнату вместе с императором, его супругой и лордом Вивером, где нам предстояло обсудить как прошлое, так и будущее. Вивер положил на стол два скипетра, один, который отбросил Амин Рауф, второй, что вытащил из кармана. Все внимательно рассматривали артефакты, не решаясь коснуться. Я не выдержала первой. Какой из них настоящий? Этот. Лорд Вивер указал на жезл, на рукояти которого бледно мерцали золотые знаки, а затем взял в руки второй скипетр, повернул вокруг оси кристалл, и тот вспыхнул желтым светом, правда, быстро погас. А этот — обычная подделка с кристаллом-накопителем. Подобные штучки практикуют в Белавии и Ингвальде. Вот и Рауф решил не доверять свою судьбу богам. Поменял один фальшивый кристалл на другой. В нужный момент активировал и порадовал зрителей. Фокусник. «Значит, теперь можно провести обряд с истинным скипетром Ариса и подтвердить власть правителей?» — спросила я. «Можно», — кивнул Вивер. «Только придется ждать три месяца до следующего восхода красного солнца. Но зачем нам ритуал?» Народ выбрал своих правителей, а богам есть чем заняться и без нас. — Хочешь сказать, что ты с самого начала знал, зачем охотится Рауф, но молчал? — нахмурился Лукас. Он уже избавился от платка Шемаха, и теперь я любовалась мужественными чертами лица возлюбленного. Не знал, но предполагал. «Прости, но я смог поделиться своими догадками только с лордом Александром и Бригзом. У Рауфова дворца были шпионы. И в полиции, и среди министров, и даже в клане стихийников», — терпеливо объяснил Вивер. «Ты их обнаружил? Выяснил, кто отравил императора Эрика?» — продолжил расспросы Лукас. «А я с интересом ловила каждое слово. Вряд ли меня еще когда-нибудь...» «Пригласят на подобное совещание, а тайны — прекрасный материал для новой книги». «Отравителем оказался винт. Мы его уже арестовали. Начальник личной стражи императора Эрика еще больше удивился Лукас». «Именно», — подтвердил Вивер и перевел взгляд на меня. Он попался на тот же крючок, что и мистер Дэйс «Леди Пожарских». Рауф выяснил у Асумов имена дарданских магов, выживших в войне, а его люди связались с их детьми и завербовали. «С теми, кто обладал магическим даром», — догадалась я. «И с теми, кто имел доступ во дворец или был приближен к власти», — подтвердил Максимилиан Вивер. Отец лорда Винда, как и мистер Дей старший служил в гвардии Амина. Эти маги потеряли память» не помнили ни имени, ни своих корней. Остался лишь дар. Лорду Винду, начальнику личной стражи императора, приказали вколоть правителю смертоносный яд, взамен пообещав, что его отец останется жив. Мистеру Дею поручили отключить охранные ловушки в спальне императора и выкрасть заклинание из дома полководца Бригза где Корвин в свое время также устанавливал магическую сеть. Были и другие предатели, которые исполняли поручения Рауфа. Один из них помог сбежать Амалии из лечебницы. «Умно!» — только и добавил принц Дамир. «Не принц, уже султан». «Дети намного готовы пойти, чтобы узнать правду о своих родителях», — согласился Вивер и покосился на меня. К тому же Рауф уверял, что родители живы и получат свободу, как только он получит ответные услуги. «Но моя мама давно умерла», — возразила я. «А вас и не было в списках Рауфа», — удивил меня лорд Максимилиан. «Был ваш названный брат, мистер Дей. А то, что он привлек вас к кражам, — его личная инициатива». Я закрыла лицо ладонями, — чтобы присутствующие не видели моих слез. Лукас сочувственно обнял меня за плечи. Я еще у Асумов догадалась, что Корвин меня обманывает. Да он и сам об этом пытался сказать и даже просил прощения, но я и помыслить не могла, что брат настолько жесток и втянул меня в заговор, используя в личных целях. «Нет, я ни о чем не жалела». Ведь благодаря этой авантюре я встретила Лукаса и нашла Сураю, но все же обида не позволяла пока простить Корвина. Император Александр посмотрел на меня с пониманием. «Мы не будем судить вас, леди Пожарских, к тому же вы оказали Дордании неоценимую услугу, узнав, что Рауф поменялся с Амином телами». Благодаря вам и лорду Северсу восстановилась справедливость, трон по праву занял принц Дамир, и войны со суммами не будет. Я согласен с императором», — поддержал Александра Дамир. «Более того, моей женой станет сестра леди Рэйчел, и если бы вы сами не приняли подобного решения, я бы лично попросил вас освободить леди Пожарских от ответственности». Я благодарно кивнула султану, но не стала говорить вслух, что женить на Сурае — это спорный вопрос. Зная мою строптивую сестрицу, Дамиру придется побороться за ее руку и сердце. «Так что с Рауфом и Амалей, Куда ты их отправил? В прошлое или в будущее?» — обратился Лукас к Виверу, вовремя сменив тему. «Правда, его слова показались мне странными», и я вновь влезла в разговор, а разве их не боги забрали можно сказать и так усмехнулся лорд вивер и повернулся к султану. я прошу вас пообещать что все происходящее здесь и наше обсуждение останется в тайне. раз уж вы видели ритуал и знаете от лукаса гораздо больше многих. клянусь хранить все услышанное в тайне и дамир произнес слова клятвы на древнеосумском повторив их на Древнеакадском. А лорд Вивер, наконец, поведал невероятную историю, отголоски которой мы слышали из уст Лукаса. Несколько лет назад архимаг Рауф и императрица Амалия начали охоту за тремя камнями-артефактами, наделяющими своих обладателей магической силой. Тогда же им в руки попало послание богов, в котором говорилось о четвертом даре, что натолкнуло их на определенную мысль. План, который разработали интриганы, был поистине дерзким и грандиозным. Однако кое в чем они просчитались. Когда заговорщики собрали артефакты вместе и произнесли заклинание, то активировали божественную временную воронку. Четвертый дар — это портал времени, а не абсолютная магия, о которой грезили Рауф и Амалия игры со временем оказались им не по зубам еще один заговорщик принц эдуард застрял в будущем. я слушала рассказ лорда вивера с таким чувством словно читала фантастическую книгу верила и не верила одновременно дамир был поражен не меньше моего значит вы разгадали планы рауфа и подыграли ему и с артефактом и с заклинаниями «Благодаря этому он смог активировать божественную воронку и исчезнуть в ней. Но все же, как вы узнали, где спрятан скипетр власти? Как я уже говорил, в свое время мне довелось провести в темнице при храме несколько неприятных часов», — усмехнулся Максимилиан. «Моими соседями по камере были монахи правицы которых Рауф упрятал в темницу. Один из старцев был очень плох». Я поделился с ним магией жизни, но, увы, этого оказалось недостаточно и слишком поздно. Старик умер. Перед смертью он поведал, что в одном из склепов хранится клад. Этот монах следил за архимагом и видел, как тот спрятал ларец. «Ты его там обнаружил и таким образом выяснил, что в ларце хранится скипетр бога Ариса», — уточнил Лукас, а лорд Вивер кивнул. «Разумеется, ты его перепрятал, но никому об этом не сообщил. Никогда не знаешь, когда пригодится козырной туз». Хмыкнул глава тайной разведки, в этот момент гораздо больше напоминая карточного шулера, нежели уважаемого лорда и вельможу, приближенного к императору. «Со скипетром ясно, но остается еще один вопрос. В какое именно время вы отправили преступников?» «В прошлое или в будущее?» — усмехнулся Дамир. «Очевидно, что шутка дарданцев пришлась ему по душе». «Время для них застыло, как ни в чем не бывало», — ответил лорд Вивер, словно речь шла о совершенно обыденном явлении. «Я изобрел магический хронометр, который позволяет управлять перемещением». Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что настроил его на нулевую отметку. Наши друзья не смогут отправиться ни в прошлое, ни в будущее, как бы они туда ни стремились. Пусть пока побудут в безвременье, позже решим, что с ними делать. Лукас переглянулся с императором Александром. Оба выглядели довольными, как пара котов после удачной охоты на мышей. «И вы не боитесь делиться со мной подобной информацией?» — изогнул бровь Дамир. «Ведь я могу возжелать эти артефакты, и ваш хронометр, чтобы получить четвертый дар. Вряд ли у вас что-то получится. Во-первых, вы многого не знаете о ритуале и дарах богов», — возразил Вивер. «Во-вторых, вы принесли клятву. А в-третьих, мы решили предать забвению заклинание» чтобы больше никто не смог воспользоваться божественной временной воронкой, ибо не у всех благие намерения, а изменение будущего или прошлого может быть слишком опасным для всех. «Но как же Амин?» — воскликнула я, вновь нарушив и этикет, и протокол. «Ведь душу Рауфа следует переместить обратно». «Боюсь, это невозможно», — вздохнул лорд Вивер. Для данного ритуала требуется добровольное согласие обоих участников, а Рауф, даже будь у него такая возможность, ни за что бы не пожелал вернуться в тело старого скопца. Да и заклинание, кроме него, никто не знает. Единственным источником было послание бога Ди. Талмуд хранился в доме лорда Бригза в Реджинии, но кое-кто выкрал страничку с заклинанием. Вивер бросил на меня пронзительный взгляд, а я тут же опустила глаза. Его невысказанный упрек был справедлив. Возможно, Рауф спрятал страничку во дворце Осумов, но где ее искать? Лорд Вивер прав, Архимаг скорее предпочел бы избавиться от заклинания, чем расстаться с телом. Вот только как рассказать об этом Амину и Сурае? Мужчины тем временем продолжили беседу, обсуждая политическое устройство империй и те шаги, которые необходимо сделать, чтобы восстановить отношения. Я же, извинившись, покинула комнату. Мне и так оказали честь, пригласив на собрание. Но теперь я чувствовала себя лишней. В коридоре я встретила монаха-провидца и попросила показать келью, где находится мистер Дей, Мой названный брат – Некогда друг и несостоявшийся жених лежал на узкой кровати. Он сильно похудел, под глазами залегли темные круги. Увидев меня, Корвин резко приподнялся, но тут же рухнул обратно и застонал. «Голова болит!» Я подошла ближе. «Ты все это задумал ради своего отца? Преступники, которые к тебе обратились, не говорили о моей матери, ведь так?» «Ты все знаешь!» Корвин уныло вздохнул. «Теперь знаю, это же ты отключил охранную ловушку во дворце. Ты манипулировал мной. На что еще ты готов был пойти ради спасения отца?» Корвин пытался возразить, но я остановила его жестом и продолжила. «Наверное, я не вправе тебя осуждать. Я бы и сама на многое пошла, чтобы увидеться с мамой. Тебе повезло. Твой отец жив». Тебе о нем что-то известно? Да, на войне мистер Дей потерял память, но сохранил свой дар, магию иллюзий. Теперь он служит в Асумской страже. — Ты с ним встречалась? — обрадовался Корвин. — Нет, мне рассказал об этом принц Дамир. Скоро ты сам сможешь навестить отца. Только вспомнит ли он тебя? — Неважно. Главное, он жив. Прости меня, Ричи, и попробуй понять. «Я тебя понимаю, но зачем ты соврал, что я твоя невеста?» — перебила я Корвина. «Ведь, потеряв память, я испытала настоящий ужас при встрече с женихом. Полагал, что это вопрос времени, мы же любим друг друга. Ты так меня любишь, что обманул и предал, оставив одну, и в храме Бога Ди ударил ларцом по голове от большой любви». С горечью произнесла я. «Прости». Это вышло случайно, я не хотел. Корвин что-то еще говорил, но я, недослушав, покинула келью, едва сдерживая рыдание. Мне не нужны его извинения и оправдания. Если бы он с самого начала сказал правду, я бы ему помогла. Я бы все для него сделала и так, без этих хитрых уловок. Ведь я считала Корви самым близким человеком, но сейчас... Мне потребуется время, чтобы его простить и поверить вновь. Я вернулась в зал, где меня уже ждали Лукас и Сурая. Судя по заплаканным глазам сестры, она уже знала о том, что Амин навсегда останется в теле Рауфа. Старейшины и министры тоже вернулись в зал, а чуть позже подошли и правители. И все мы, вознеся молитвы Богу Ди, отправились в пустыню Белых Песков, Отдать дань памяти дарданским и асумским воинам-магам, погибшим 26 лет назад в бессмысленной войне. На плато находились армии двух империй. При появлении правителей воины расступались и не сговариваясь припадали на одно колено, склоняя голову. Здесь же я увидела высокие стальные техномобили необычной квадратной формы, а в небе двух огромных парящих птиц, которые Лукас назвал «дирижаблями». Мы с Сураей держались за руки. Лукас обнял сестру Елену. Оливер Блэкстон стоял плечом к плечу с братом Александром. Каждый из нас потерял в этой войне родных и близких. Каждый пережил свою трагедию. Об этом нельзя забывать. Но нужно принять и жить дальше. И сделать все, чтобы безжалостная бойня никогда не повторилось. Солнце уже завершало свой путь, сияя оранжевым золотом, словно и не было сегодня красного марева, а магия не витала в воздухе, обещая власть и богатство. Я представила, что где-то там, на далекой, невидимой пока взору звезде, живет душа моей мамы и мысленно поблагодарила ее за то, что она сражалась на этом плато за нас за то, что любила меня, за мужество и силу духа, позволившие выжить в плену врага, и за сестру, которую она мне подарила. Когда все закончилось, первыми ушли правители и вельможи, за ними последовали войны, и лишь несколько человек, подобных мне, Сурае и Лукасу, никак не могли заставить себя сдвинуться с места. «Сурая!» — к нам вернулся Дамир. «Мы ждем только тебя». «Зачем?» — вздернула нос моя гордая сестренка. «Ты возвращаешься со мной». «Возвращаюсь? Но вы обещали отпустить меня. Я решила остаться с Рэйчел в Дардании». «Я хочу, чтобы ты стала моей женой и матерью моих детей». Султан Дамир снял с мизинца перстень с массивным изумрудом и протянул возлюбленной сура несколько мгновений рассматривала украшение а затем покачала головой «Оно очень красивая, но я не могу его принять вы так и не сказали тех слов что заставили бы меня следовать за вами дамир схватил ее за плечи. ты хочешь чтобы я тебя умолял никогда правитель сумов не встанет на колени и не унизится перед женщиной. я не прошу умолять С печалью в голосе ответила сестра, отстраняясь. Но разве любовь — это унижение? Сурайя отвернулась и пошла в сторону храма. Дамир неподвижно провожал взглядом ее одинокую фигуру, а затем направился к кортежу, который ждал своего правителя на границе. Это было его решение. Мы же с Лукасом обнялись, чувствуя биение наших сердец и единение. Мне повезло встретить умного, чуткого, благородного мужчину, умеющего прощать. С ним можно говорить без слов.